Что о Миша хотел сказать, Иван так и не узнал. Потому что вдруг проснулся по-настоящему. Лежать было удобно. Кто-то подложил ему под голову свернутое одеяло. «Пашка?» Иван полежал. Сердце чистило. «Спокойно», — велел он сердцу, — «все будет хорошо. Всего лишь очередной глупый сон». Они плыли между столбов. Лодки беззвучно резали чернильную, плотную, как мокрый асфальт, воду. Адмиралтейская-2 встретила их деловым гулом и равнодушием, как ни странно. Ступая по бетонным ступеням, выщербленным, сбитым, а затем по коридору, сбойка от нижней станции к верхней, Иван не мог избавиться от мыслей, что все кончено. Мирная золотая пора миновала. Раньше семейное тушеночно-консервное будущее представлялось Ивану скучным до да изжоги. Мне-то оно зачем? Но теперь, когда беда встала перед носом, очень захотелось обратно. И чтобы опять впереди маячила долгая скучная жизнь, За следующим поворотом оказалась гермодверь. Часовой с помповым дробовиком выпрямился. Увидев Кмитица выпрямился еще сильнее, хотя и так был, как струна, и резко бросил ладонь к виску. «Вольно», — сказал Кмитец. Иван посмотрел на серое одеяние адмиральца и промолчал. «Интересные у них тут порядки». «Как доехали?» К ним шел Гречников, комендант адмиралтейской, видимо, вызванный тем же часовым. Представляете, ваши припасы еще не готовы. Что может быть хуже бардака на войне? Пожали руки. Иван посмотрел в лицо Гречникова и подумал, что видит перед собой несчастного человека. Василий островцы, в общем-то, тоже не блистали жизнерадостностью, но там было понятно. У людей генератор стибрили А у этого-то что? — Кто у вас за главного? — спросил Гречников. — Я главный, — сказал Иван. Уточнил. — По разведке. — А совсем главный — вот он, — кивком показал на Олега Кулагина. Формально старшим все равно оставался Кулагин. Но боевыми операциями командовать будет Иван. Это было говорено заранее. Комендант кивнул. Василий Островцы, и это было частью тайного соглашения, отправили на войну почти всех мужчин. — Призывной возраст, — тоскливо шутил Постышев, глядя на сборы, — четырнадцать-пятнадцать. Это уже не дети. Это стратегический резерв станции. — Добро пожаловать на Адмиралтейскую, — сказал Гречников. Четыре человека. Толпа, блин, встречающих. Визиты к соседям обычно напоминали праздники. Гуляют все. И подарки, выпивка и общий застоль, и танцы. На какие сейчас танцы? Иван огляделся. — Пожрать у вас где можно? Гречников отмахнулся. — Накормим, не беспокойтесь. Пока располагается людей на отдых, я распоряжусь. Адмиралтейская поражала воображение. Иван думал, что уже привык, не раз ведь здесь бывал, но оказалось, что не совсем. Все равно поразился, словно впервые приехал. Во-первых, станция длиннее, чем Василиостровская, примерно метров на пятьдесят. Во-вторых. Колонна стеновая, а не горизонтальный лифт. То есть вместо проемов в стенах и железных дверей высокие открытые арки. И это сразу вызывало ощущение невероятной легкости, пространства и широты. Высокая и светлая, отделана золотистым мрамором. Колонны из черного мрамора вдоль центральной платформы, светильники за карнизом, позолота. Вдалеке, в южном торце, виднелось темное пятно. Черное мозаичное панно, изображающее Петра Первого в окружении шведов. Или соратников, Иван не помнил. Вообще на Адмиралтейской все поражало достатком и роскошью. Даже рыночек на платформе казался каким-то цивилизованным и не выглядел барахолкой, как подобное ему на других станциях. Василий-островцы разбрелись кто куда. Иван своим дигером дал флик. Не убегать, ходить скопом. Время дорого. Вдруг отправят на Невский уже в ближайшие часы. Диггеры всегда передовой отряд. Куда денешься? Базу у Василия-островцы разбили мгновение ока. На самом деле не база, одно название. Вещи свалили в кучу. И разбежались. Туристы, блин. Иван огляделся. Диггеры аккуратно сложили скарп отдельно и поставили часовым салоху. Зная местный народ, предосторожность не лишняя. Впрочем, народ везде одинаков. Тем более Адмиралтейская играла роль перевалочного пункта для караванов с фиолетовой линией. Здесь народ всякий попадался. На станции стоял такой гул, что Иван с непривычки сразу устал. Покормить их обещали в скором времени, но это скоро все не наступало. «Адмиральцы», — подумал Иван с презрением, — «даже их крутой генерал не изменил этого. Неорганизованные, скользкие». Когда обещанной кормежки не было и через час, народ заворчал. В животах уже гудело не хуже, чем в трансформаторах под напряжением. Консервы не трогать, ходил Эрел Кулагин. Иван покачал головой. Его дигеры привычные, а в остальных обед по расписанию. Вот и мучается. Все в сборе. Иван оглядел своих. Заметил водяника, расчесывающего пятерней свою косматую черную бороду. Профессор. «Вы с нами?» Тот кивнул. Ну все, двинулись. «Если ты не ищешь приключений, приключения сами найдут тебя». В данный момент приключения стояли перед ними в образе ржеватого мужика в длинном до колен пуховике. Пуховик был тщательно заклеен скотчем. Иван с трудом подавил желание достать дозиметр, и проверить уровень. Здорово, лоси, сказал мужик. Почему лоси? Пашка от удивления даже забыл обидеться. Потому что ваш Васильевский остров, он еще и лосиный, охотно пояснил адмиралец. Кто вы тогда? Правильно, клан лося получается. Так что сопите в трубочку, лоси. Иван прямо залюбовался. До чего же наглый народ пошел на Адмиралтейской. А всего-то и нужно было пару раз удачно разгромить мародеров, что засели в туннелях за Университетской. Ходили упорные слухи, что адмиральцы подгребают под себя и саму станцию. Потихоньку. — Залазь и ответишь, — предупредил Сазонов с усмешкой. Его эта ситуация тоже забавляла. Картина запредельная. Конечно, один гражданский наезжает на команду диггеров. Лось — хорошее животное, — вмешался профессор водяник. Миротворец хренов. Умное, сильное. С рогами, — поддакнул адмиралец. Бум! И он посмотрел на распростертое тело, затем на пожилого диггера. Вздохнул. — А вот вечно ты торопишься, гладыш. — Да я чё? Я ничего! — отрекся тот, смущённо потер кулак. — Я вообще мимо шел, Оно уже тут лежало. К ним уже бежал патруль. Конечно, им не поверили. Глядя на небритую морду гладыша, вообще трудно сохранить веру в человечество. Иван выпрямился. Но всё. Начинается. «Мои любимые конфеты», — сказал он, — «всем приготовятся батончики».